«Меня разбудил петух. Если вспомнить, во сколько я лег и сколько мне досталось, он бы должен заткнуться из одного человеколюбия». Я с трудом оторвал голову от подушки, со скрипом приоткрыл один глаз и... «Ахнул! Этот мерзавец стоял на пороге моей комнаты и улыбался!» Нет! Может быть, клювом улыбнуться очень трудно другим птицам. А этот буквально смеялся мне в лицо. Он горделиво шагнул вперед, чуть покачивая мясистым гребешком. Потом потянулся, захлопал крыльями и разразился таким. хо хо хо Меня аж подбросило на кровати. Петух склонил голову, любовно уставился на меня и, явно дожидаясь похвалы за свой бессовестный поступок, нагло спросил. «Ко-а?» «Ко!» — самым сладким голосом ответил я и, скинув одеяло, осторожно потянулся к висящей на стене царской сабли. Благородное оружие с солнечным лучом выскользнуло из ножа. «Ко! Ко! Ко!» — протестующий заморботал петух, неуверенно пятясь к выходу. «Упаю!» — я отважно бросился вперед. Из-под широкого лезвия сабли брызнули щепки, а ненавистная птица исхитрилась увернуться. Полный праведного гнева я выдернул клинок из половицы И, как был в одних трусах, кинулся за удирающим мерзавцем Он с диким криком пустился вниз по лестнице Необыкновенно ловко избегая моих свищущих ударов Я тоже что-то орал, загоревшись азартом бешеной погони Скользя босыми пятками и едва дыша от совершенно неземного счастья Сейчас я его поймаю и убью И в суп, беспременно в суп, только так, а не иначе На последней ступеньке подлая домашняя скотина так бесстыжно изменила курс на 45 градусов, что я не удержал равновесие и рухнул во весь рот На шум и крики прибежала перепуганная бабка. Мерзопакостный петух совершил длинный прыжок, бестолково размахивая крыльями, но умудрился, тем не менее, попасть в еге прямо в заботливые руки. Там он уютненько устроился и опять поганенько так улыбнулся. Ты что это удумал, Никит Иванович? строго спросила ига Я нехотя спрятал саблю за спину. «А чего он спать не дает? Может, мы сегодня цыпленка табака изготовим? Мне понадобятся специи, два больших утюга и...» «Не городи чушь, участковый! Нельзя тебе этого петуха есть! Вам с ним еще на дело идти!» «С ним?» — еле выдавил я. «С ним!» — твердо объявила бабка. «В царство Кощеева без петуха соваться никак нельзя!» Не даром голосы его вся несисть как святой воды боится он и товарищем послужит и время подскажет и кого надо в нужное место даже жареным клюнет минуточку вовремя вспомнил я а как же митька мы ведь вчера вроде как договаривались так такие митька и есть что митька говорю и это и есть обезоруживающе улыбнулась баба ига в петуха я его обратила Всю ночь думала и порешила, что так лучше будет. В людском обличье Митя парень солидный, а вот мертвецов все одно боится. Испугается не вовремя, и все, храни обоих. Весь терем в траур, а над отделением целый день дьяк Филимон поминальной молитвы будет отплясывать. А вот ежели с того же перепугу по Петушиному закричит, тогда уж всему кощей Кощееву царству тошно станет. Выгодное дело участковый. Я бессиленно плюхнулся на ступеньку. Честно говоря, хотелось плакать. Не жизнь, от черти, что и сбоку бантик. Лететь на серьезнейшее дело под защитой пестрого паразита с гребешком и шпорами. Что я? Буду на переговорах изображать карикатурные подобии Джона Сильвера с попугаем? Боже мой! Кадровый лейтенант милиции с петухом на плече. Провалиться со стыда! Однако, на мой жалобный взгляд, баба яга так сурово сдвинула брови, что спорить стало совершенно бессмысленно. Во всех вопросах, касающихся колдовства, ее авторитет штатного эксперта был непререкаем. «Он хоть говорить может?» «Ох ты ж! Да неужто я ему речь человеческую оставить забыла?» — всплеснул руками яга. Она с скороговоркой буркнула пару фраз и наотмашь ударила петуха по лбу. Он на мгновение окосил, Потом поднялся с полу и праведным возопил. «Никит Иванович, да что же на старой еще и дерется? Мало того, что безвинного сироту птицы беспородные обратили, да сабли не весь за что не зарубили, так еще и в морду кулаками без дела тычут. Да какие грехи провинности тяжкие!» «Дайте ему пшена и водички с валерьянкой за мой счет», — горько выдохнул я. «Делать нечего, пойду одеваться». «Давай, давай». А то уж и самовар на подходе. Опять же, посыльник Ащеев с утра на заборе дожидается. Весь завтрак Баба-Яга самым обстоятельным образом объясняла мне, как управлять ступой и помелом. Принцип движения этого старомодного летательного аппарата я так и не понял. Но основные приемы регулировки скорости, высоты, направлений и правильных поворотов вполне усвоил. Очень похоже на управление дельтапланом. Сам я на нем не летал, только по телевизору видел. Для поднятия вверх надо было совершать помелом загребающие движения вокруг задней части ступы. Где у нее зад, где вперед, без разницы. Как сел, так и будет. По достижении средней высоты, чуть выше леса стоячего, следовало взять помело подмышку и таким образом держать курс. Для снижения применялись те же загребательные взмахи, но уже с передней части. В общем, не слишком сложное устройство. Вот на каком топливе летает, как у нее с тормозами, не откажет ли внезапно на большой высоте, эти все вопросы без ответа. Я пробовал выяснить, но Еге, похоже, такие материи в голову не приходили. Ступ как ступа, хама ты недоверчивый, очень даже исправная. Ну, не пух, ни пера участковый, возвращайся побыстрее. Черный ворон взмыл ввысь, указывая дорогу. Я сунул недовольную митьку на дно ступы, чтоб не мешался под руками, и взялся за помело. Стрельцы перекрестились, сняв шапки. Ладно, не отпивайте раньше времени. Мы плавно поднимались.